Глава шестая. Тут же один за другим пришли сообщения об убийстве четырех кротов-мутантов и о прибавке опыта. Правда, почему-то добавилось по 20 единиц опыта вместо 25. На это, видимо, как-то повлиял наш увеличившийся уровень. А может то, что мы сами напрямую не участвовали в убийстве кротов, предпочитая просто запалить разлитую по полю соляру. Однако на данном этапе опыт был не так важен. Главное было попытаться сохранить волочимый тузиком груз, который сделает нашу дальнейшую дорогу гораздо более комфортной. Конечно, было бы идеально долететь на нашем ковре-вертолете прямо до места назначения, дальность полета дронов это позволяла, Вот только вспоминая мутировавших ворон, да и сложившегося из их тел миниатюрного дракона, я посчитал бы удачей, удася нам преодолеть на летуне хотя бы это поле. Ведь пары бешеных ворон и нескольких сломанных винтов будет достаточно, чтобы мы рухнули вниз, и, несмотря на небольшую высоту, зубру такое падение не пережить. Рана откроется и не поможет даже наложенный тугой бандаж. Он истечёт кровью прежде, чем наступит новый день, и мы сможем вкачать в него новых наноботов. А адский шум, идущий сразу от четырех грузовых дронов, априори не мог не вызвать лишнего и ненужного внимания. Сейчас же для выполнения своей миссии нам все таки пришлось подняться настолько высоко, что падение грозит смертью нам обоим. Зато с такой верхотурой открывался великолепный вид — Перепаханное поле превратилось в бушующее море, чью поверхность бороздили хищные плавники голодных акул, со всех сторон устремившихся к утлой лотчонке посмешив вторгнуться в их владение. Совпадение образов было столь разительным, что я будто наяву увидел мутные коричневые волны, хлопья пены, срывающиеся с кончиков волн, тела больших белых акул, пронзающих водную гладь, Истошные крики чаек, в которые превратился гол наших винтов. Мне даже пришлось поморгать глазами, чтобы море опять превратилось в землю, а тела акул в земляные валы, образующиеся вслед за стремительно двигающимися под землёй кротами, которые это отовсюду устремились или к горящему бензовозу, или к нашему трудолюбивому тузику. последнее устремление я никак не мог одобрить. Поэтому, передоверив наше собственное передвижение автоматики, Я взял на себя управление одного из сопровождающих нас дронов, и пока подземные хищники не подобрались слишком близко, выбрал одного и активировал сброс. Миномерно покачивая, стабилизатором понеслась вниз, удачно угодив в метре от быстро двигающегося земляного гребня. Взрыв Земля и камни брызнули во все стороны, забарабанив по жестяному боку многострадальной телеги. Хорошо, хоть шина с не посекло а то бы Тузику стало совсем тяжко. Зато на кротов взрыв произвел неизгладимое впечатление. Они, как существа, ориентирующиеся на тонкие вибрации Земли, идущие от их жертв, были до крайности поражены и оглашены произошедшим взрывом. Большинство из них просто замерли и затрясли головами, пытаясь избавиться от временной контузии. А ближайший выбрался наружу, и начал извиваться, как разрубленный лопатой червяк. Я быстро вознамерился добить его, но, вспомнив, что с этого момента мы отлучены от богатого арсенала оружейки, посчитал, что 20 очей опыта того не стоят. Мутагены из кротов так себе, но даже их мы сейчас собрать не сумеем. Так что пусть танцует свой брейк-данс, лишь бы нашего Тузика не трогал. Тот пока справлялся с заданием с присущим роботом-пофигизмом, Переваливал через нереальные ухабы, таща за собой груженный прицеп. Мощи у него на это хватало, вот только аккумуляторы с такой нагрузкой долго не протянут. Надо за это время успеть добраться до леса, который уже отчетливо виднелся впереди. Зуб! Ты как там? Зубар оторвал одну руку от крепежного троса и поднял вверх в большой палец. Зажибись! Так путешествовать я готов хоть целый день. Тут я с ним не согласился. Лететь — это тебе не ножками топать. Но за последние сутки безпрерывного таскания броненных штанов и жилета тело у меня ломило, будто из него масло в тисках выжимали. А за те сотни раз, что я за это время вспотел, одежда натерла тело даже в тех местах, о которых я раньше и не догадывался. Больше всего на свете мне хотелось сейчас скинуть все это и попариться в баньке после чего проспать двое суток без перерыва. Хотя сейчас согласился бы и на речку, плюс 12 часов полноценного сна. Да что там. Дайте мне не слишком грязную лужу и покимарить после этого пару часиков. Я буду просто счастлив. Реально ли это сделать вне стен, ставшей уже родной оружейки, неизвестно. Ладно. Думать об этом будем, когда доберемся до места, где можно будет более-менее безопасно приземлиться. А сейчас я активировал еще один сброс глушат долбанных кротов, очнувшихся после первого взрыва, и продолживших преследовать нашего механического помощника. Больше ничего для него мы сделать не могли, так как все оборудование ехало у нас тузиком, и даже броня зубра, два калаша и пулемет с лентами летели, прикрепленные к двум другим дронам, так как, по нашим расчетам, шанс добраться у них до леса был гораздо выше, чем у наземного транспорта мы свой летательный аппарат облегчили по максимуму взяв с собой только один дробовик отстреливаться от пернатых противников да долбанный огнемет и то только потому что в отличие от любого остального оружия у него не было отдачи и выбор даже в своем нынешнем не слишком жизнерадостном состоянии мог им пользоваться однако и дробовик и огнемет никак не могли нам здесь помочь хотя огонь сам по себе был не так уж бесполезен От горящего бензовоза нам продолжали приходить все новые сообщения об уничтоженных кротах, капля за каплей увеличивая наш счет, и приближая к следующему уровню. Особенно быстро дело пошло, когда горящая соляра дотекла до сборища каких-то мракешей. Не знаю, что это такое, но, видимо, там их было целое гнездо. Опыта за каждого дали всего по десятке, но их там оказалось больше сотни — и наши логи быстро сошли с ума, накидывая нам сотни очков опыта за сотней, а затем произошло то, чего мы с Зубром жаждали и страшились одновременно. В течение нескольких часов сборки нашего летательного аппарата мы наблюдали за полем и пришли к единому мнению, что кроты, даже в две сотни килограмм каждый, не смогли бы сотворить с окружающим нас полем то, что мы видели перед своими глазами. Логичным было бы решить, что здесь водится кто-то покрупнее даже этих, в край разжиревших монстров. И мы получили подтверждение этому, стоило нам только взлететь над землей. Уже с высоты 15 метров стал виден начертанный гигантским телом рисунок на земле. А когда поднялись еще выше, то стали видны и норы, уходящие вглубь, и больше напоминающие ветки метрополитена, чем норы живого существа. И стоило разожжённому нами пламени добраться до гнезда непонятных детенышей у мракеша, как местный хозяин решил показать себя во всей красе. Земля разверзлась, воздух на десяток метров подлетел жалобно верещавший крот, его розовые щупальцы на носу отчаянно извивались, не менее отчаянными были взмахи его увенчанных страшными когтями лап, но как он не старался взлететь выше и упахнуть подальше, так и не смог как не смог и избежать ждущей его незавидной судьбы. Из земли вслед за ним вырвалась впечатляющая голова подземного монстра, по форме похожего на вытянутый подсохший кактус. Имелось даже что-то вроде колючек, торчащих во все стороны, только они были гибкими и упругими, шевеляющимися и изгибающимися. Сморщенная морда разошлась лепестками, внутри которых трепыхались все те же иглы, после чего так и не научившийся летать крот рухнул вниз, где был пойман, взметнувшимися из пасти щупальцами, после чего сломанная пополам тушка с хлюпанем была втянута в распахнутую пасть, исчезая в бездонной утробе. Непонятная хреновина не удовлетворилась легким перекусом, начала вытягивать свою тушу на поверхность. И тут я понял, что или мало в детстве смотрел в мире животных, Или это тварь не из нашего мира, ибо никакие мутации не могли бы превратить простого червяка в это? Во-первых, многочисленные плавники, торчащие из тела на всём его протяжении, непризрачно намекали, что для данного существа не только земля, но и вода может являться родной стихией. Во-вторых, так же часто, как на выпуклых гранях его тела, торчали неугомонные шипы, так же на вогнутых частях часто располагались и отверстия, сочащейся ядовито-фиолетовой дымкой. Та расползалась вокруг, скрывая гигантское тело в быстро густеющем тумане, не давая разглядеть остальные отвратительные подробности. Однако то, что он все еще продолжал вылезать из-под земли, когда на поверхности уже было метров 10 его уродливого тела, было для нас решающей подробностью. Если у меня в самом начале и мелькнула мысль спуститься и опробовать на этом скользком теле свой улучшенный потрошитель, то ее смыло без следа этим сиреневым туманом. Зверь уже этот туман нисколько не мешал. Он сразу усмотрел в небе причину творящегося в округе беспредела и направил в нашу сторону приоткрытую пасть, захлюпал многочисленными отверстиями, в один миг раздулся чуть ли не вдвое, а затем с громким хлопком сжался до первоначальных размеров, плюнув в нашу сторону. Хотя по звуку и по воздействию это было больше похоже на выстрел из пушки или даже скорее из гигантской прыщи. Вылетевшие из его нутра то ли языки, то ли щупальца развернулись в конце, громоподобно треснув, будто пастуший хлыст, отправляя в нашу сторону увесистый снаряд. Произошло все это настолько молниеносно, что я даже не успел дернуться, чтобы увести наш ковер вертолет с линии обстрела. Да я бы этого и не сумел сделать, Слишком вся конструкция была громоздкая и неповоротливая. Поэтому отлично успел разглядеть пролетевший между мной и зубром метательный снаряд. Изъеденная кислотой облезлая голова крота мутанта с мелкими, но сильно выпученными глазками, пролетев между нами, врезалась в одну из труб нашей конструкции, заставив всю ее жестко содрогнуться. Бога, душу твою мать! Я нервно заелозил по сфере управления пальцами заставляя наш агрегат подняться выше в небо, одновременно подзывая к себе дрон с подвесами, наводя его на все еще продолжающую вытекать из норы тушу монстра. «Здоровая хреновина! На тебя и пара мин не жалко, тем более что ты всех кротов в округе разогнала». И действительно, стоило разбушевавшейся тварюге показаться из норы, как все отлично видимые с высоты гребни земли, устремленные к тузику, резко брызнули в стороны, удаляясь от нас на максимальной скорости. Так что сэкономленный за счет этого боезапас можно пустить на эту более интересную цель. Крепления отщёлкнулись, и две смертоносные мины одна за другой стремились к голове чудовища. То ли оно засмотрелось на нас, то ли у этого явно неземного существа именно в этот момент случился тихий час, то ли просто громадина не приняла крошечные по сравнению с ней мины за что-то серьезное, но первую из них она полностью проигнорировала. Начала снова раздуваться, явно замыслив что-то недоброе. Но тут первая мина достигла земли, упав не дальше, чем в метре от ее тела. Взрыв! Сиреневую дымку вокруг монстра будто ветром сдула, а бок раздувающегося монстра в тот же миг окрасился в зеленый цвет, брызнувший из сотен ран дымящейся крови. Зато со второй миной зверюга такой оплошности не допустила. Проявив необычайную скорость реакции, его голова выметнулась в сторону подлетающего снаряда. Из приоткрывшейся пасти вылетели гибкие языки, обхватывая снаряд и отшвыривая его в сторону. Взрыв прогремел далеко в стороне, нанеся воздуху и земле смертоносные раны, но никак не повлияв на чудовище. А то зашипело от боли, вновь раздулось и запустило в нас очередным недопереваренным снарядом. То ли мы поднялись слишком высоко, то ли целая тушка корота оказалась слишком тяжела, но до нас она не долетела с большим запасом. «Отлично!» — буркнул Зубар. «Теперь главное не дать ему обратно закопаться. Тогда очень скоро мы сможем натянуть его шкуру на барабан». В этот раз именно Зубар заслужил звание пророка, ибо все произошло даже быстрее, чем он предполагал. Я еще не успел подвести второй квадрокоптер Чтобы обрушить на этого подземного змея сразу шесть снарядов, как тот тонко завопил, приводя в резонанс все пространство вокруг себя, задрожал и, плеща во все стороны изумрудной кровью и сиреневой слизью из многочисленных отверстий, подернулся рябью, и вдруг в единый миг надулся, будто цепелин. А еще через миг гигант оказался уже в воздухе, выпуская из четырех сопел в задней части тела фиолетовые реактивные струи, и устремляясь к нам с удивительной для такой туши скоростью. Многочисленные плавники расправились, управляя полетом, Пасть приоткрылась, многочисленные щупальца внутри её слизких глубин свернулись в клубки, готовясь в нужный момент развернуться и выстрелить в нашу сторону. И хотя мы заранее готовились к встрече с боссом кротовых полей, но максимум, чего мы ждали, — это еще один крот» пусть даже в 10 раз больше, чем все остальное поголовье, обитающее в этих землях. И мы никак не ожидали, что этот босс покинет свою родную стихию и вознесется в небеса. А у меня даже дробовик прицеплен к скамейке так, чтобы не упасть с нее при любой тряске. И за оставшееся время мне его никак не освободить. Да и в любом случае, что может сделать крупная дробь против такой махины?» Мои глаза по мере приближения чудовища только все больше расширялись, но руки, слава богу, будто жили своей жизнью. То ли мне очень не хотелось прямо сейчас помирать, то ли овладение на 100% навыком работы с дронами имело какие-то незадекларированные плюшки. Но бегающие по сфере управления пальцами сделали все как надо. Готовясь к встрече с боссом, мы подготовили пару зарядов с высокой разрушающей силой. Ну или мы, по крайней мере, на это надеялись. Так как со взрывчаткой мы еще не научились работать от слова совсем. Поэтому мы к обычной мине прикрутили три брикета взрывчатки, надеясь, что такая связка сработает как надо. Пара квадрокоптеров с подобными связками полетела с двух сторон от нас, и в данный момент один из них пикировал вниз, наперерез несущемуся на нас монстру. Не знаю, опять ли сработало везение то ли раздувшийся монстр на реактивной тяге был не столь подвижен и увертлив, то ли монстры отвлекли два крошечных взрыва, сработавших на автомате дронов Роя и атаковавших врага первыми. Но голову он отвернуть от дрона Камикадзе успел, а тело с хрустом врезалось во внезапно вставшую на пути преграду. И то ли мы все сделали правильно, то ли игровые условности все больше стали входить в реальную жизнь». Но пространство озарила ослепительная вспышка. В сетчатку моих испуганно распахнутых глаз врезалась красочная картинка, где шея чудовище испарилась, открывшись ужасающей каверной, где плоть исчезла до самого позвоночника, представляющего собой переплетение белёсых канатов, раздутое газом тело рвануло, разбрасывая по округе слизь и внутренние органы, а через миг до нас дошла взрывная волна заскрипел сминаемый металл, взвизгнул сломанный винт одного из квадрокоптеров. Меня вышвырнуло с моего места, оставив болтаться под скамеечкой на коротком страховочном канате. Ковер самолёт закрутило, чуть не швырнув еще на один летящий рядом квадрокоптер. Кручение, болтанка, вибрация и раскачивание на тросе временно лишили меня ориентации в пространстве. Хорошо, что браслет управления был намертво защелкнут у меня на левом запястье и проецируемая им сфера управления так и продолжала висеть перед грудью. Так что с помощью нескольких истеричных воплей, пары незаконченных матерных конструкций и судорожных движений пальцев мне удалось остановить раскручивание и падение нашей дребезжащей махины метрах в пяти над землей. Воздушному змею это не удалось. Он шлепнулся в десятки метров от нас, окончательно расплескав по земле остатки своих внутренностей. «Внимание!» Универсальный боец Гнезда, Умракий, выходец из параллельной реальности третьего порядка, повержен. Ранг 5. Количество мутаций 1. Уровень 25. Получено опыта 5000. Получен уровень 18. Ловкость плюс 1. Я, читаю это, продолжал тихо крутиться на канате, обозревая то взрыхлённую Землю, то останки пришельца из параллельной реальности, от отчего меня начало реально мутить но спуститься на землю, из-под которой в любой момент может вылезти крот мутант, чтобы остановить эту круговерть, я не решился, аккуратными манипуляциями подтаскивая нас к телу змея. «Пророк, ты как там?» «Норм, с самого детства так весело на круселях не катался». «Похоже, у одного дрона винт взрывом поломало. Надо валить отсюда». «Два винта сломаны, но ничего. Еще двадцать два осталось». Сейчас этого уродца просканирую и полетим. Ты лучше помоги мне шприц достать. Я не дотянусь. Шевелиться больно. Блин. Ладно, я сам. Здоровенный шприц был приторочен у меня за спиной наподобие копья. И достать его в моем нынешнем положении было тем еще цирковым номером. Надо что ли, как у старушки Крофт, на бедро себе чехол для него присобачить. Им, если что, и в глаз можно к какому-нибудь излишне активному монстру ткнуть мало никому не покажется еще несколько тонких манипуляций и я смог схватиться за торчащий из массивного тела плавник подтягивая нас к залитому слизью телу с близкого расстояния пришелец выглядел еще более чуждо чем издалека чешуя больше похожая на короткие жесткие перья в каждом сочленении которых торчала короткая трубочка сочащаяся зеленоватой слизью Многочисленные дыхала, забранные многочисленными мембранами ядовито-фиолетового цвета и пахнущие яйцами, неделю пролежавшими на жарком солнце, шипы или полые сегментированные иглы, несмотря на смерть хозяина, продолжающие конвульсивно дергаться, выдавали изнутри крупные спиралевидные икринки. Массивные полутораметровые плавники, меж костей которых были натянуты мембраны, больше похожие на очень мягкий прозрачный силикон, усеянный разноцветными пятнами непонятного предназначения, да большой хвост, будто у самых легкомысленных аквариумных рыбок. Изнутри тварь выглядела еще более странно, чем снаружи. Взрыв и внутреннее давление разметали кишки и остальные внутренние органы по всей круге, но обнажившийся позвоночник, составленный из десятка скрученных, сплетенных, хрящеватых канатов, из которых в непонятном порядке торчали тонкие, мягкие, будто китовые усы ребра. Попытка встать, опираясь на них, к успеху не привела. Они прогибались под ногами, не оказывая хоть сколь-нибудь значимого сопротивления. А на покрытое слизью тела, вставать совершенно не хотелось. Пришлось так и висеть, и, включив сканер, исследовать необъятное тело. Луч скользил по чешуе, Нырнул внутрь выпотрошенного тела, скользнул к хвосту, отмечая по пути два плавника и одну из чешуек. На этом браслет не успокоился, выдав на своей глянцевой поверхности сообщение. «Внимание! Для более глубокого исследования объекта улучшите сопряжение со сканером или используйте более продвинутую модель сканирующего устройства». «Ну вот опять! Вам то шприц маловат, то сканер слабоват». Лучше бы показал, сколько в этом чудище наноботов. Луч сканера еще раз пробежался по голове чудовища, и браслет разродился новым сообщением. Инородное тело наноботов не обнаружено. Да ладно, опять что ли? Я на миг прекратил попытки отделить второй плавник от массивного тела и зло выругался. У вас, как у пауков, тоже нано нет, сука. А я-то надеялся затариться полным комплектом на завтра. «Пророк, закругляйся там! Кажется, опять дождик собирается!» Я поднял голову, и действительно, горизонт заволокли темные тучи, которые, медленно клубясь, постепенно закрывали весь небосклон. «Ладно, мы и так уже лишнего испытываем здесь свою судьбу. Пора и честь знать!» Я с трудом закинул тяжеленные плавники на скамейку, заставив ковер вертолет знатно просесть. Опустил его пониже, забрался сам. С парой поломанных винтов и дополнительной тяжестью полет стал совсем не таким уютным, как до этого. Вся конструкция тряслась и содрогалась. Хорошо хоть что, большая часть вибрации гасилась канатами, на которых висела скамейка. А то Зубру бы не поздоровилась. Плюнув и на кротов, и на сожаление о том, что с редкой туши залётного иномирца мы, возможно, собрали все ценное, и поклявшись себе первым делом развить сопряжение со сканером, Чтобы такого больше не случалось, я кое-как поднял наш агрегат на пару метров над землей. На бреющем полете мы помчались вслед за тузиком, который к этому времени покинул опасную зону и уже добирался до ближайшей березовой рощи. Кроты, зашуганные появлением чужеродного монстра, расползлись по своим норам и не казали оттуда носу. Поэтому путешествие и нашей и Тузика прошло без осложнений. Вернее, почти прошло. Тузик, достигнув заранее обозначенной точки, остановился, дожидаясь нас. А мы, не долетев до него сотни метров, попали под начинающийся дождь. Но это было наименьше из наших горестей. Самым неожиданным стало то, что браслет, проецирующий сферу управления, неожиданно треснул, покрываясь серым налетом, а затем рассыпался в пыль, так же, как до этого рассыпались наши пластины связи и, естественно, В тот же миг у меня из рук исчезла сфера управления. Квадрокоптеры тут же включили режим аварийного приземления, чуть не раздавив нас своей тушей о землю. Мы еле успели соскочить со своих мест, отпрыгнув в сторону подальше от светящих винтов бабок ежек И тут же привлеченные шумом и вибрации, разбежавшиеся в разные стороны кроты-мутанты, начали стекаться к нам. Не успели мы пробежать и 30 метров, как земля под ногами зубра села, Тот рухнул на одно колено и, тут же, ударив в землю кулаком, рядом со своей ногой активировал потрошителя, пронзая почву под собой, тут же, вскочив на ноги, похромал дальше. Предо мной тоже вспучилась земля, из которой тут же вылезли увенчанные когтями ширченные лапы, а затем и рожа, заканчивающаяся активно подергивающимся носом с извивающимися розовыми щупальцами на нем. «Какой милашка!» «И как я его боялся еще несколько дней назад!» Взмах потрошителя, и кончик носа, и щупальца упали на землю. А крот засочил лапами и начал проваливаться опять под землю. В итоге, воткнувшийся кончик потрошителя ему в пузо, под его же весом, спорол его до самой шеи, оправдав свое название. Еще один рывок, несколько быстрых шагов, и вот у меня под руками гладкая кора молоденькой березки а дрожь Земли, преследовавшая нас во время всего забега, исчезла.